Глава 13. Время летело стрелой. Мы с Джорджей старались как можно меньше заниматься учебой, а чтобы побольше времени проводить вместе, я отменила все деловые встречи с Ханной и Марианной. Я сводила подругу во все свои любимые места в Гданьске и в Мальборгский замок. Мне было очень приятно показывать Джорджи свой новый город и радоваться тому, как ей тут нравится. Мы ужинали на и ходили на долгие прогулки по старинным кварталам вдоль пляжей и каналов. Меня очень утешало, что подруга рядом, у нас получились ровно такие спокойные каникулы, в которых я нуждалась. А потом спокойствие кончилось. «Тарга!» Я проснулся от того, что Джорджи трогала меня за плечо и шепотом звала по имени. «Извини», — проговорила она, — «но ты слышишь то же, что и я?» Я, наконец, полностью пришла в себя и оторвала голову от подушки, чувствуя напряжение во всем теле, скорее от тревоги в шепоте Джорджи, чем от чего-то еще. А потом вдали за окном послышался звук бьющегося стекла. «Это внизу», — сказала Джорджи, — «прямо совсем внизу. В кладовке на первом этаже», — предположила я. Может быть, Фина или Адальберт что-то искали и споткнулись в темноте? Я привыкла иногда поздно вечером или рано утром слышать, как они там ходят. Возможно, поэтому я, в отличие от Джорджи, не обратила внимания на шум. Раздались глухие удары. Из-за расстояния и потолочных перекрытий слышно их было плохо, но стук дерева о дерево ни с чем нельзя перепутать. Ладно, вот таких звуков слуги в особняке точно не издают. «Мы с из Джорджи...» Словно парочка призраков прокрались к окну, чтобы лучше слышать, и в темноте уставились друг на друга, гадая, что теперь делать. Я не хотела звонить в полицию, пока не удостоверить, что это точно не кто-то из слуг навернулся. Мы молча направились к двери. Я в клетчатых хлопчатобумажных пижамных штанах и футболке, Джорджи в шортах, фуфайке и в тапочках. У двери я сунула ноги в кроссовки. Мы приоткрыли дверь. И прислушались. В коридоре было тихо. Мы двинулись к главной лестнице, сначала я, Джорджи за мной. Когда мы добрались до двери в служебный коридор и лестницы на первый этаж, я помедлила, потом очень медленно повернула ручку. Мы сунули голову в приоткрывшуюся дверь и прислушались. Тишина. Свет я включать не стала. Мы спускались очень медленно, я перешагнула ступеньку, про которую знала, что она скрипит, и жестом велела Джорджи сделать так же. Она кивнула и легко перемахнула ее своими длинными ногами. «С той стороны!» — беззвучно проговорила в полутьме Джорджи, указывая в сторону мастерской. Я кивнула. «Чтобы нас не потревожило, оно шумело именно в том углу здания». Я на цыпочках подкралась к двери в мастерскую, взялась за ручку и прислушалась. Все еще тишина. Я начала поворачивать ручку. Джорджия накрыла мою руку своей и вопросительно взглянула на меня. Я знала, о чем она думает. Не глупо ли мы поступаем? Если бы мы были обычными подростками, может, так оно и было бы, но мы-то сверхъестественные существа. Растений, которые Джорджи могла бы призвать, тут, правда, не было, — Но моего русалочьего голоса хватит, чтобы остановить любого, кроме других русалок и их потомков. Плюс я сверхъестественно сильная, страшно мне не было. Я бросила на Джорджи взгляд, который, как я надеялась, говорил «все будет в порядке». Она убрала руку и кивнула. Я быстро открыла дверь и одним движением нажала на кнопку выключателя. В мастерскую залил искусственный свет. «Ни души». Но, очевидно, кто-то успел сюда вломиться и изрядно похозяйничать. Мы с Джорджи зашли в помещение и изучили улики. Ящики выдвинуты, коробки выставлены на столы и перерыты, содержимое частично валяется вокруг. Дверцы шкафов распахнуты, что-то вытащено, что-то осталось внутри. У двери на задний двор, брошен открытый, пол поблескивает брызгами стекла». Выбитые две стеклянные панели, которые находились ближе всего к внутреннему замку и ручке двери. Я пошла к двери. Джорджи негромко сказала. «Только осторожно, там, похоже, масло на пол пролили». Из перевернутой бутылочки на пол капало машинное масло, и лужица становилась все больше. Джорджи достал из одного из открытых ящиков пару тряпок и бросил их на масло, чтобы оно не растекалось дальше. «Что-нибудь пропало?» «Понятия не имею?» «Последний раз я здесь была в день, когда музейщики увозили артефакты на выставку». «То есть артефакты находились здесь?» «Да, они были упакованы и помечены», — кивнула я. «Занимали большую часть этой махины». Я махнула в сторону самого большого из деревянных шкафов. Дверцы распахнуты, ящики частично извлечены, а внутри только пустота. Джорджи задумчиво хмыкнула. «А почему сигнализация не сработала?» «А я тут нет, но меры предосторожности приняты», сказала я, махнув в сторону сломанного замка и цепочки с внутренней стороны двери. Но, внимательно к ним приглядевшись, я похолодела. Потянулась было пощупать цепочку, но сообразила, что это улики, и трогать их неразумно. По цепочке и замку видно было, что металл гнули и растягивали. «Посмотри-ка!» джорджи перешагнула через масляные тряпки на полу и подошла ко мне нахмурившись наклонилась чтобы изучить металл это не болторезом сделали тут как будто оттеночки кусок оторвали мы встретились взглядами и судя по ее лицу она встревожилась не меньше моего кто же мог такое сделать произнесла я кто то сверхъестественный тихо отозвалась она воплотив в слова мои собственные мысли. Вот тут я, наконец, почувствовал страх. Даже когда мы услышали, как бьется стекло, и кто-то ходит внизу, я не боялась, с чего бы мне бояться человека. Из людей мне страшны только те, кто нападает неожиданно, непредвиденно. Но тут ситуация оказалась совсем другой. Улики указывали или на взломщика со странным инструментом для растягивания и перекручивания металла или на антропоморфное создание, способное проделать это голыми руками. Я сглотнула и потерла руку. «Надо бы позвонить в полицию», — сказала я. Джорджи кивнула. «Жаль, пол не земляной. А за дверью нет лужайки или грядок». Я покачала головой. Джорджи неспроста спрашивает. С помощью земли она в состоянии заглянуть в прошлое, увидеть следы случившегося. «Дорожка к этой двери мощная, тут во мне вспыхнула надежда. «Но проложена-то она по газону, на который взломщик мог и наступить. Вдруг он вообще шел по траве, через ограду перелез и потопал к дому?» Мы вышли наружу в холодную туманную ночь. Как только оказались во дворе, сработал датчик движения, и над нами включился фонарь. Дорожка вела от особняка к патию, где под навесом была сложена и прикрыта на зиму садовая мебель, а дальше разветвлялась. Одна ее часть устремлялась к передней части дома, а другая — к калитке, через которую я выходила на берег моря. джорджи переступала тапчиками с одного булыжника на другой, пока мы не прошли полпути до калитки. Потом она нагнулась и попыталась набрать горсть земли возле дорожки. Земля была твердая, получалось у нее не очень хорошо джорджи присела и принялась копать всерьез пока не собрала полную горсть потом она выпрямилась и мы обе уставились на эту землю этого хватит не знаю сказала джорджи но можно попробовать я шагнула назад завороженно уставившись на нее джорджи рассказывала нам Сексони и Акико про эту свою способность но я никогда не видела как она это делает подруга закрыла глаза но потом они снова открылись, и я ахнула. Вместо зрачков у Джорджи было бело-голубое сияние. Сверхъестественный ветер, которого я не почувствовала, поднял в воздух ее светлые волосы, отогнал их от висков и скул, открывая ее лицо так, как я раньше видела только на фото. Руку она уверенно держала перед собой, кучка земли так и лежала у нее на ладони. Я больше не видела ее зрачки, но, похоже, Джорджа принялась осматривать двор. Она медленно повернулась вокруг себя. Я в это время оставила неподвижно, чтобы не отвлекать ее. Вдруг Джорджи судорожно вдохнула, свободной рукой схватила меня за запястье и потащила через тропинку на траву. Сердце у меня отчаянно заколотилось. «В чем дело, Джорджи? Ты меня пугаешь». «Извини». Она перевернула ладонь, и кучка грязи с ладони упала на газон. Из ее глаз пропало эфирное сияние, И она посмотрела на меня. «Остаточное явление прошло ровно там, где ты стояла, и я машинально тебя оттащила. Слишком уж странно видеть, как они проходят через живого человека». «То есть? Сработало? Ты кого-то увидела?» Она покачала головой. Картинка вспыхнула только на секунду. Он зашел в ту калитку и, похоже, шел по тропинке, только один раз шагнул на землю. «Вот тут». Она показала на точку прямо за тем местом, где я стояла. Я увидела его ровно на эти полшага, и он был ко мне спиной. «Ну, хоть что-то. Мы знаем, что это мужчина. А что-нибудь еще ты разглядела? Какого цвета у него волосы?» Джорджи снова покачал головой. «Цвета я различать не могу, но на нем все равно был капюшон, так что я даже не скажу тебе, темные волосы или светлые». Мы обменялись разочарованными взглядами. «Может, попробовать за калиткой?» «Там тротуар, все сплошь мощеное. Она сутулилась. «Ну, хоть что-то мы узнали». «Ну да», — мрачно произнесла я. «Только полиции этого не сообщишь». «Почему?» «Они спросят, откуда мы знаем, и что ты им скажешь? Что у тебя магические способности, которые тебе даровали Фейри? Они решат, что ты сошла с ума?» «Ну, это понятно». — отозвалась Джорджи, пока мы шли обратно к дому. — Но можно же соврать, что мы что-то в окно увидели. Окно выходит на задний двор, так что это вполне возможно. Но как ты объяснишь, что видела его только со спины? Я закрыла за нами дверь. — Скажу, что видела, как он уходит. — А когда тебя спросят про цвет его одежды? — Скажу, что было темно, и я не разглядела. — Там фонарь включается от датчика движения. — А, да. — Джорджи нахмурилась. Ну худи у него была темная. Может, темно-синяя или коричневая, черная или серая, а может, очень темно-красная или фиолетовая. Я скажу, что все произошло так быстро, я даже не успела осознать цвет. Просто поняла, что он темный. Плюс мы были напуганы». «Это ты была напугана?» Я шутливо хлопнула ее по плечу. «Но такое объяснение для полиции действительно могло сработать». «Была, да», — согласилась она с улыбкой. «Ну и приятно взволнована тоже. Как думаешь, это плохо?» Я покачала головой и усмехнулась. Я не боялась, пока не увидела цепочку. Я до сих пор в шоке. В следующий раз поставим кодовый замок. А какая разница? Если этот человек может вот так смять металл, то и кодовый замок отковыряет. «Я думала про что-то вроде электронной панели, где надо набирать код». «Для этого придется менять всю дверь», — сказала Джорджи. «Ну да. Почему на первом этаже вообще дверь со стеклянными панелями?» «Этой двери, наверное, лет восемьдесят. Машины стоят в супернадежном гараже, ты сама говорила. А в старой мастерской до сих пор не было особой нужды в безопасности». «Наверное. Они будут осматривать замок» в смысле полиции». Джорджи кивнула. «Я знаю, но тут уж ничего не поделаешь». Мы оглядели разгром. «Лучше пока ничего не убирать. Это же место преступления, так?» Джорджи скрестила руки на груди. «Я замерзла». «Пойдем наверх. Я сразу позвоню в полицию». «Как думаешь, что они искали?» — спросила Джорджи, пока мы поднимались. «Судя по тому, что ничего не взяли, а из ценного в том помещении были только артефакты кораблекрушения, наверное, их и искали. Вещи. Сибелин. Там было кое-что ценное, так что все вполне логично. Наверное, об этом все газеты писали, шепотом подытожила Джорджи, когда мы закрыли дверь, и все в Польше знали, что в этом доме есть ценности. «Может быть», — сказала я, нахмурившись. Я не знала, что там появлялось в прессе, но получить информацию... О сокровищах Сибелин было бы несложно. Сотрудники новаков, водолазы, поднимавшие груз, журналисты, музейщики, куча народу знала, где хранятся артефакты. Я сделала себе зарубку в памяти. Надо проверить прессу. У Мартинюша в офисе был альбом с вырезками, плюс для приема собрали в слайд-шоу множество цифровых файлов. Если об этом действительно писали в газетах, народу в списке будет слишком много. Но если нет, полиция хотя бы сможет сузить диапазон поисков. «Надо разбудить Альберта и Фину», — сказал я, направляясь к главной лестнице. «Ну да, они же по-польски говорят», — согласилась Джорджи. «Я с тобой». Мы направились к комнатам, где жили слуги, чтобы попросить их вызвать полицию.